«Передают специальный информационный выпуск. Я подумал, может быть, тебе интересно будет послушать». «Наверное». байта где?» «Накрывает стол к обеду». «Что-то экзотическое готовит, если бы я что-то в этом понимал». торан присел на краешек кушетки по стилю «Магнифика». Пропагандистская рутина специальных информационных выпусков телевидения «Мула» была назойливо одинаковой,